Глава 14 Алена сидела на бамбуковой циновке, пытаясь прийти в себе. Сразу столько всего свалилось на нее. Новый мир, живые отец и бабушка, задачи спасти кого-то. «Спасти!» Она развернула листок бумаги, который машинально сжимала в руке. «Зайцева Ольга Николаевна, 29 лет, село Песчаное, работает с цифрами». Погибнет в 6 вечера 11 июня. «Да это же сегодня вечером», – всполошилась Алена и быстро просмотрела другие записи. Звягинцев Михаил Сергеевич, 54 года, связан с движением транспорта, скончается в 10 утра 14 июня в городе Орехов. Звонкова Ирина Олеговна, 5 лет, умрет в 16.30 16 июня в городе Калинин. «Они что, выбрали людей, у которых фамилии начинаются на букву «З»?» Отметила она эту странность. «Могли бы предсказания делать и поточнее. Где именно погибнет? От чего?» «Тоже мне. Работает с цифрами». «Да она может быть кем угодно. Учительницей, бухгалтером, ученым-математиком, кассиром». Алена побежала в дом. Часы показывали одиннадцать. С момента, как она отправилась в сад, а потом побывала на Вышине, прошел всего час. Если там она провела чуть больше полутора часов, то время между двумя измерениями отличается не сильно. Включив ноутбук, поискала сведения о селе Песчаное. Выяснила, от Бугунды до Песчаного 170 километров. Если добираться на машине, то она вполне успеет спасти Зайцеву. Набрала данные Ольги Николаевны, но поисковик ничего не выдал. Зайцева могла зарегистрироваться в интернете под другой фамилией. Алена посмотрела на карту, висящую на стене. Теперь она поняла, зачем карта понадобилась бабушке. В докомпьютерную эру она отыскивала на ней нужные села и города, а может и потом не дружила с современной техникой. «Что там?» – заявлял Марат. «Если понадоблюсь, звони. Тем более он вроде как на зарплате у бабушки». Алена набрала номер соседа. «Слушаю». Услышала она голос Марата. «Ты готов отправиться почти за 200 километров в село Песчаное? – поинтересовалась Алена. «Когда?» «Сейчас». «Собирайся. Буду через 10 минут». Алена быстро переоделась в рубашку с коротким рукавом и легкие брюки. На всякий случай кинула сменную одежду, полотенце и зубную щетку в дорожную сумку. В коридорчике раздался стук. «Я беру ключи. Сейчас выгоню машину». Услышала она голос Марата. Алена выглянула из спальни. «Я уже выхожу!» Замкнув дом, она отправилась к гаражу. Марат проверял колеса у Нивы. «Что будем делать в песчаном?» Алена открыла дверцу автомобиля, устроилась на пассажирском месте, опустила стекло. «Разыскиваем одну женщину!» Марат удовлетворенно кивнул. Сел за руль. Нива мягко тронулась. «Как я понимаю, ты продолжишь дело, Павловны. Алена спохватилась и достала из сумочки записку. «Совсем забыла. Бабушка передала тебе сообщение». Марат быстро прочел записку. «Павловна попросила помогать тебе во всем. Я готов. Тем более мне за это хорошо платят». «Ты знал, чем бабушка занималась? Почему мне сразу не рассказал?» Марат вырулил на шоссе. «Павловна предупредила». Если ты не попросишь о помощи, не передашь от нее письмо, то ничего тебе не объяснять. Мол, пусть поступает, как хочет. Останется тут жить или продаст дом – твое дело. Поначалу я понятия не имел, зачем твоей бабушке разыскивать некоторых людей. Возил и возил себе. Павловна ведь водить не умеет, как я понимаю, ты тоже. А меня такая работа вполне устраивала. Но потом я заинтересовался, зачем ей все эти люди. «Павловна объяснила, она экстрасенс и хочет им помочь. Спустя время я кое в чем разобрался. Она откуда-то знала, им всем грозит смертельная опасность, и отводила ее. Как это у нее получалось, ума не приложу». «Ей всегда удавалось спасать?» «Нет. Была пара-тройка случаев, когда люди погибали. Но твоя бабушка – мужественный человек, не падала духом» алена вспомнила о ревнивой девушке марата черт твоя Телла в юбке убьет меня если узнает что мы уехали вместе марат почесал в затылке попробуй объяснить теперь ты моя работодательница и ведь это правда я знаю где находится песчаная постараюсь добраться до него быстрее сколько времени у нас остается для поисков три часа зайцева ольга николаевна умрет в шесть вечера Марат хлопнул себя по лбу. «Я так обрадовался твоему предложению, что забыл спросить, куда подевалась Павловна? Когда ты приехала, явно ничего не знала, но быстро разобралась во всем. Или это секрет? Бабушка жива, но вернуться домой не может. Я постараюсь ее заменить. Не хочешь поведать, куда Павловна запропала? Может, скажу когда-нибудь», – пообещала Алена. За два часа они преодолели большую часть пути, но указатели значилось «до песчаного 37 километров». Марат остановился на заправке, проголодавшаяся Алена купила пачку печенья и горячий кофе. «Ты уже был в песчаном?» «Проезжал мимо, когда ездил с друзьями на рыбалку в ледянку. В этом поселке разводят форель, в здешних прудах бьют чистейшие родники, а в речке можно карпов половить. Слушай, Ален...» Ты можешь, как Павловна, внезапно оказываться совсем в ином месте, чем до этого была. Часто это наблюдал у бабушки? Несколько раз. Однажды мы следили за девочкой-подростком, на нее напал мужчина. Павловна стояла рядом со мной, я не успела глазом моргнуть, как она уже находилась рядом с девочкой, а дядька валялся на земле. Я не знаю, получится ли у меня, честно призналась Алена. И почему надо до последнего тянуть, а не предупредить заранее человека об опасности? «Ты спрашивал об этом бабушку?» «Пытался, но Павловна заявила, не лезь не в свое дело. Как я говорил, она довольно жесткий человек, да и не очень разговорчивый». Алена решила, почему бы не объяснить Марату. «Участь человека удается изменить лишь в последнюю секунду. А чего так, не спрашивай». «Сама недавно узнала». «Ну, хоть какой-то ответ». Назвать песчаное селом не поворачивался язык. Так, небольшой хуторок. С пригорка хорошо просматривались три широких улицы. Вокруг ровные ухоженные квадратики полей. Нива съехала вниз. У первого же дома, завидев женщину, Алена направилась к ней. «Добрый день. Не подскажете, где живет Зайцева Ольга Николаевна?» «Не подскажу. Я недавно переехала сюда и людей не знаю». «Извините». Алена села в машину. Нива медленно двинулась по улице. «Высматривай, старушек», – посоветовал Марат. Алена заметила древнюю бабульку. Та, опираясь на палку, что-то делала в полисаднике. «Здравствуйте, бабушка», – обратилась к ней Алена. «Мы ищем Зайцеву Ольгу Николаевну». Старушка подслеповато сощурилась, морщинистое лицо собралось в кучку. Пошамков без в ртом, она с любопытством спросила. «Ольку? А зачем она вам?» Алена соврала. «Учились вместе, вот заехала повидаться». Бабуля скривилась, будто съела лимон. «Тоже бухгалтер? Развелось вас, бухгалтеров, работать некому!» Алена, сдержав раздражение, улыбнулась. «Так, а где она живет?» Стала загибать пальцы. «Два, пять, десять. Четырнадцатый дом от моей хаты». «Спасибо, бабушка». Алена помчалась к машине. «Отчитываем четырнадцать строений». Марат притормозил у аккуратного дома, обшитого пластиком сливочного цвета. «До шести еще два часа». «Что ты этой Ольге скажешь? Может, просто понаблюдаем за домом?» Алена возразила, а если ее дома нет? У меня совсем нет опыта, понятия не имею, что делать. Алена постучала в железную калитку. На стук никто не вышел. Осторожно, вошла во двор. Где-то внутри дома гремела музыка. Хозяева! крикнула Алена, распахивая входную дверь. На ее зов из комнаты вышла девочка лет десяти. Ольга Николаевна дома? Мама поехала на вокзал встречать поезд. Ее подруга приезжает. «Где этот вокзал находится?» «Он у нас один», — ответствовала девочка с некоторой ехицей. «А я вот не знаю, где он. Будь добра, подскажи». «Отсюда километров десять. Станция Климка». Алена сообразила, что не знает, как выглядит Зайцева. «Ты дочь Ольги? Я училась с твоей мамой». «Правда?» «Но мы давно не виделись. Вдруг я не узнаю Олю. Ты не могла бы показать мне, как сейчас выглядит твоя мама». Девочка недовольно фыркнула, но достала из кармана телефон. Мы с мамой очень похожи. Алена глянула на экран. Действительно похожа. Ты такая же симпатичная, как Оля. Во сколько приезжает подруга мамы? Может я перехвачу их на вокзале? В 17.40. А давайте я позвоню маме и сообщу про вас, предложила девочка. Алена перехватила ее руку. Я хочу сделать твоей маме сюрприз. Девочка понимающе кивнула. Ладно. Алена повернулась к Марату. Нужно ехать на железнодорожную станцию Климка. Ольга отправилась встречать подругу. Марат завел Ниву, кивнул на дом зайцевой. Хорошо, что прошла мода обшивать дома пластиком. Выглядит кошмарно. Смотри, пластик на солнце выцвел, его присыпала пылью и песком. Стены стали грязными. Может, он до этого еще хуже выглядел, предположила Алена. Она ощущала сильный нервный зуд. Ответственность за чужую жизнь невероятно пугала. Вдруг они не успеют, или она не справится. Дорога до станции оказалась ужасной, в Ухабах и Рытвинах. Они потеряли почти полчаса, время до гибели Зайцевой неумолимо сокращалось. Оставив Ниву на стоянке, Марат и Алена побежали к небольшому зданию провинциального вокзала. К счастью, на этом перегоне останавливались не все проходящие мимо поезда. У кассирши удалось выяснить, в 17.40 делает остановку поезд Москва-Пятигорск. В здании вокзала Алена не обнаружила ни одной женщины, похожей на Зайцеву. «Поищу на перроне. Я с тобой. Вдруг понадобится помощь», – заявил Марат. Алена бросила взгляд на привокзальные часы. В 17.35. Кровь молоточками стучала в голове. Она еле сдерживала нервную дрожь во всем теле. Они побежали вдоль перрона. Алена заглядывала в лицо каждой встречной женщине. К счастью, их оказалось мало. Зайцевой нигде не обнаруживалась. Громкий голос дежурный по вокзалу объявил. Поезд Москва-Пятигорск задерживается на 15 минут. Послышался стук колес подъезжающего поезда. Алена запаниковала. Вдруг ее здесь нет, предположил Марат, глядя на побелевшее лицо спутницы. Алена побежала по перрону в обратном направлении. Локомотив въезжал на станцию, таща за собой грузовые вагоны. Замелькали цистерны. Впереди Алена увидела. Мужчина вырвал из рук женщины сумку. Та пошатнулась, замахала руками и... стала медленно падать с высокого перрона. Наступила тишина. Люди вокруг застыли статуями. Перестали мелькать черные пятна на боках цистерн. Колеса состава едва-едва двигались. Алена схватила незнакомку за плечи и толкнула на асфальт. Тотчас вернулись звуки, в уши Алены ворвался пронзительный женский виск. Она не сразу сообразила, кричит спасенная ею женщина. Мимо них промчался Марат. Алена помогла подняться упавшей и узнала в ней Зайцеву. Круглое лицо, близко посаженные глаза, мягкий подбородок, пухлые губы. Вы спасли меня произнесла Ольга изумленно. «Не поверите, я успела разглядеть рельсы и камешки внизу и поняла, что сейчас умру». Алена обнаружила, ее трясет, словно в лихорадке. Пришлось сжать пальцы в кулаки. «Вам показалось, вы лишь немного пошатнулись». Зайцева вскрикнула. «Ой, у меня же сумку вырвали, а там все документы и банковские карточки». «Вот ваша сумка, еле догнал». «Хорошо бегает, гад!» Марат протянул Ольге сумку. Алена заметила на его скуле ссадину. «Сильно досталось!» «Вору? Да!» «Спасибо вам, ребята!» Зайцева прижала сумочку к груди. «Не знаю, как вас благодарить!» Алена махнула рукой. «Вы ведь встречаете подругу?» Ольга округлила глаза. «Откуда вы знаете?» «Просто предположила!» «Мы поедем мимо песчаного! Хотите, подвезем вас!» «Неудобно как-то, но было бы здорово». Дежурная по вокзалу объявила о прибытии пассажирского поезда. Зайцева торопливо пригладила волосы, поправила воротник блузки. Марат шепнул Алене. «У тебя получилось. Правда, я мало что видел. Заметил, как мужик вырвал сумку, Зайцева повалилась на рельсы, а в следующую секунду она лежит на перроне, а ты сидишь рядом с ней. А ведь шла рядом со мной». «До этой Ольге оставалось еще метров десять. Ты спасла ее». «На этот раз да». Алена показала на пальцы, которые еще вздрагивали. «До сих пор трясет». Марат обнял ее за плечи с боевым крещением. «Если сейчас поедем домой, в Бугунде будем в полночь. Кто там у тебя на очереди?» Алена вспомнила данные следующего задания. «Мужчина, 50 лет, из города Орехов». Умрет 14 июня». «Край наш?» «Да, уже хорошо. Ничего не слышал о таком городке. Есть запас в два дня. Это неплохо». Поезд остановился. Ольга Зайцева отправилась искать вагон номер десять. Проводница откинула подножку. На перрон спустилась роскошная блондинка. У Марата отвисла челюсть. Зайцева и блондинка кинулись друг к другу и принялись верещать, как юные девушки». «Нифига, у нее подружка!» – восхитился Марат. «Жаль, времени нет. Всегда такой мечтал». Алена усмехнулась. «А как же Тая?» «Тая пока мне не жена». Алена посмотрела на лицо Марата, ставшее хищным, будто он из обычного парня превратился в охотника. Она нехотя признала. Сейчас его внешность завораживала. «Неужели каждая женщина мечтает быть завоеванной?» Даже на нее подействовала перемена в Марате. Алена покачала головой. «Получается, она не зря тебя ревнует?» «К тебе зря. К таким, как ты, я и на километр не подошел бы». Алена обидчиво поинтересовалась. «Это почему же? Вроде не уродка». «Смотри». Он кивнул на подружку Зайцевой. «Спелая, живая дамочка, как сдобная булочка. А ты будто изморось на стекле». От тебя холодом несет. Зайцева с подругой приблизились к ним. Ольга улыбнулась. Моя лучшая подруга Лариса, а это Ольга растерялась. Мои спасители. Марат, Алена. Марат взял тяжелую сумку у Ларисы. Приятно подвести такую красивую женщину. Ольга и Алена обменялись понимающими взглядами. Лариса производит неизгладимое впечатления на мужчин. Ухмыльнулась Зайцева. Они только потом понимают, что она еще и умна, но поздно. Алена, спасибо вам за все. Не за что.